И закон виден хорошо двор детсадика. К моему удивлению, детишек в поле зрения всего трое. Нет, еще двое в дальнем от нас углу. Просто они перемазались в грязи, за кустами видно плохо. Рядом с детсадиком полно сирени, когда цветет вид совершенно фантастический запах. А мы все сидели с открытыми окнами и наслаждались. Сейчас кусты голые, но сквозь них видно и не очень хорошо. Вот взрослых куда больше, и дедок чертов стоит, синеет бахилами, и добрый десяток таких же, как он. Правда, измазанных в грязи и крови. Пасется у заборы под нашими окнами поликлиники. Видно, когда дамы ночью перекликались, на шум пришли. И машин добавилось. Три дамские и явный джип, как положено черного цвета. Не разбирайся я в этих марках, но вроде бы ровер. Окно напротив на втором этаже привлекает внимание. С него свисает болтающаяся на ветру яркая тряпка. И на стекле лист белой бумаги с надписями, но мелковато написано. Словно в ответ на открывание нашего окна то окно тоже открывается, и толстая тетка начинает отчаянно махать этой тряпкой. Хорошо, еще не орет. В ответ машем руками. Давай, Илья, зачищай. Ильяс пристраивается поудобнее на подоконнике и начинает отщелкивать. Буквально отщелкивать, потому как выстрелы негромкие, стоящих внизу зомби. По сравнению с ним винтовка выглядит игрушечной, но я четко вижу, что мягкие пульки 5,6 мм вполне достаточно. Бывшие люди внизу один за другим валятся, как тряпичные, словно кто-то выдернул в миг из них стержень. Отрабатывает Ильяс быстро и аккуратно. Ну да, это было как в тире, и мишени практически неподвижны. Извини, Николаевич, по детям не могу. Передайте вин доктору. Доктор, придется вам зачистку закончить. Кровью что ли вяжут? Или не могут и впрямь. А я такой весь вся гнусный палач, где убийцы и прочее и прочее. А вам самим вроде не невместно? Все равно, если уж вдруг все образуется, то Ильяс за сегодня на пожизненное намолотил. Нет, просто у вас подготовка, соответственно. Если бы понадобилось мне ампутацию ноги делать, я бы вас тоже попросил, а не сам взялся. В этом есть некоторый смысл вообще-то. Принимаю винтовку. Не упокоим этих троих, не спасем тех пятерых. Не спасем, будем себя чувствовать хреново. А нам и так не весело, если честно. К слову, что это Андрей так от яблочного сока подпрыгнул? Николай мыкает. В первую чеченскую их команда базировалась на побитом консервном заводе. Снабжение было такое. Ну, практически и не было снабжения. Особенно воды не хватало. А в подвале завода бойцы нашли складированный яблочный сок. Вот они его и пили, и умывались, и кашу варили, и чуть ли не стирали одежду. После этого, если встретишь человек, который яблоки на дух не переносит, скорее всего, сможешь точно сказать, где он был в первую чеченскую. Осматриваю винтовку, старенькая уже, но многозарядная мелкашка. Прицел простой, освоиться несложно. Значит так, если вы потом будете меня этим попрекать, обижусь всерьез. Я уже один раз был гнусным палачом, сильно поумел потом. И в женском поле сильно разочаровался. Не хотелось бы это второй раз проходить и разочаровываться в вас. Не беспокойтесь, этого точно не будет. Ну, коли так поехали. Главное, так учили. Не воспринимать объект как человека. Не то, что не думать, что это человек с именем, фамилией и его родственниками, а даже как фанерный силуэт не воспринимать. Прицеливаться в детали одежды. Безотносительно. Голубой кулек капюшона. Перезарядка. Значок с уточкой. Перезарядка. Розовая полоска шапочки, перезарядка, хороший бой винтовки, точный, да и дистанции тут доплюнуть можно. Только собираюсь отдать винтовку, как из хорошо видной отсюда двери детсада, вылезает еще один кадавр, пузатый, крепко сбитый лысый, в майке на волосатом торсе. Руки замотаны, видно его рваной рубашкой, кровище много. Умер еще вчера, по лицу видно, и уж мне так везет сегодня, снова кавказец. Но это уже ни в какие ворота не лезет, ну и получи в лоб. Потому как кроме лба никаких отвлеченных деталей одежды на нем нет. И мимо он пройти не даст. И детеныши вывести не получится, пока он нелепой куклой торчит посерединке дверного прохода. Потому плевать мне, что он был человеком. После трех упокойных детенышей я так остервенел, что хочешь ты кого и атаку кидайся. Но Николай тянет от меня винтовку и говорит спокойно. А вы как думаете, может нам и не нужно, чтобы люди в автобусе сидели? Если кто и подойдет, со второго этажа их перестрелять будет тоже несложно. Да и покормить их стоит, и в туалет сходят. Это как ушат холодной воды. Хитрый черт. Конечно, я соглашаюсь. Илья с Сашей садят в кабинет на втором этаже. Вчера именно отсюда мне махал рукой Сан Саныч. Компашка из автобуса, включая поделишку, благополучно добирается до буфета. И начинает приходить себя. Застряли мы тут надолго, со всеми этими делами. Я думал, быстрее разберемся. А теперь еще надо ломиться в детсад. Потом опять же еще и приводиться в порядок. Николай, тем не менее, спокоен. Единственное, что им с Андреем не понравилось сегодня, это то, чем они гордились вчера. Те пятеро грабителей у магазина получили по пуле в голову. Красиво, конечно, элегантно. Но это почти полтонны ценного мяса для зомби. Получается, как с теми в Петергофе. А это нехорошо по-любому. Получается, что тактические стрелковые аксиомы надо пересматривать. Пора, однако, выдвигаться в детсад. Еще раз осматриваем затищенную местность. Пришедшего откуда-то из-за машины одинокого зомбака кладем к упокойным. Все, пора идти. Ударная тройка. Володя Николаевич Андрей. Я опять в обозах. Ну да это меня и не огорчает. Стрелковая подготовка у них лучше видно. Что и в тактике они куда лучше разбираются. Бдительные, внимательно озирая окрестности, доходим до самых дверей. Никого. Перешагиваем через мужика в маке. Тройца включает на лобковые фонари. Хотя вообще-то достаточно светло. В коридоре набрызганы налито кровище, но никого. Все двери закрыты. Лестница. Тоже пусто. Три двери. Андрей стучит костяшками пальцев среднюю. По ней, похоже, колотили окровавленными руками. Кровь уже обсохла. Но аккуратный Андрей старательно выбирает чистый кусочек и перчаток не снимает. «Это вы?» – женский встревоженный радостный голос – «Да, это мы. Ну а как тут еще ответишь?» «Вы все проверили». «Дверь, коридор, лестница чистый. В комнату не заходили и не собираемся. Щелкающий колда. И какой-то замочек. Дверь потихоньку открывается. Виден глаз. Удовлетворившись осмотром, хозяйка глаза открывает дверь как следует. И мы видим второй глаз. Ее лицо, фигуру. И четырех детенышей в маленьком коморке. Здесь, видно, хранилось белье. Костелянское, что ли?» «Краса и расовно-бесчастного. Повариха. А это Сеня. Лика, алочка и Оревик». То, что повариха, это видно. Настоящий кематографический штаб полное добрая, уютная и бойкая. Дети, как ни странно, достаточно спокойно на нас смотрят. Если и плакали, то уже угманились, И сопли им было кому вытереть. Там внизу папа оревик должен быть. Он сначала ломился сюда. Хотел вынести дверь, чтобы забрать дочку. Но мне удалось его убедить. Не надо этого делать. Попросил его лучше расчистить дорогу на выход. И полечиться, чтобы дочка не заразилась. Мы сходим посмотрим, вы пока запритесь. Спускаемся вниз. Андрей с Николаевичем рассматривают следы. Получается, что этот кавказец сначала пытался выломать дверь, отбиваясь от насевшей нежити, а потом просто растаскивал кусающихся детенышей, и, возможно, и взрослых, и распихивал их по пустым комнатам. Видно, что руки ему обгрызли сильно, но дороги дочки он и впрямь расчистил. Силен, мужик, уважаю. И в знак уважения оттащу труп за угол, чтобы для дочки папа еще остался живым. Андрей помогает, так как покойный весит за центнер. Ну вот и все что мы могли сделать, ну и, разумеется, помочь дочке. Андрей невозмутимо обхлопывает кармана мертвеца, вытаскивает ключи с брелками, заходит в коридор. понимая, что ныщет барсетку, но видно, кто-то из зомби вцепился в эту вещь и утащил с собой. Николаевич показывает наверх. Эвакуация детей проходит в штатном режиме. Нам никто не мешает. Не кидается из кустов и не прыгает с крыш. Но облегченно вздыхаем, только зайдя в холл. Далее уже привычной отработанной переходим в лабораторию попавшись нам по дороге трупы, дети воспринимают достаточно спокойно. Видно, весело у них вчера было. Устали уже бояться, ступор у них. Пожалуй, через несколько дней реакция будет, пока как оглушенная. А вот поварих это совершенно адекватно Делаю и комплимент на эту тему. «Имя обязывает», — легко соглашается она. «Это как?» — несколько глуповато удивляюсь я. «Так меня в честь дедушки назвали. Краса — Красная армии сокращенно». Лукаво стреляет глазами, пожилая уже толстушка. «Ну точно». И имя такой фамилии Очень модно были эти все поседаниями у молодых революционеров. Максим Горький, Тимьян Бедный, Серж Терпигорев. В буфете народу набил густо. Для детишек освободили стол и уже совсем кинулись кормить, как вмешалась краса. И уточнила, что у детей диета. Трое из четырех аллергики взяла кормежки в свои руки. У меня незаконченная санобработка призорника. Вместе с Андреем отправляемся домывать Сыкатова. Пока я его мою... Андрей деловито собирает все, что подвернул сцену в кабинете дерматолога. Особенно в плане лечения педикулеза. Что ж, во время бесты именно этим тварем хорошо живется. Дельно запастись средствами для сокращения по поголовья. Доведя пацана до приемлемого уровня грязности, отправляемся к сумкам с медикаментами. Крыса подвальная как-то финтит и, по-моему, очень не хочет туда идти. Когда из вестибили заходим в холл с киоским, понимаю, что его корчило. Эти два уродца вывернули заботливо сложные в сумке медикаменты и расширяли их по всему холу. Да еще, похоже, не просто расшвыряли. Полно мятых и разорных упаковок. Поблескают блистеры с таблетками. Приятно видеть такое трудолюбие. Так все раскидано, надо минут 15 в поте лица своего стараться на совесть. Я рад, что нам попался старательный трудолюбивый человек. Сейчас ты возведен нашим командиром в ранг крыса подвальная. Вот значит сейчас ты уложишь все обратно в сумке а все вылетевшие из коробочек блистера с таблетками протрешь тряпочкой от пыли. После этого выполнишь еще пару заданий и получишь более высокое звание. Нет, определенно Андрей неплохой психолог. «Да это не я, это Мика!» Топырится мелкий негодяй. «Мика лежит в другом конце здания с дырой в голове. Так что то, что вы тут вдвоем нагадили, убираться придется тебе. А мы с доктором пока полюбуемся. Я пока в киоске пожарюсь. Похоже, Сансаныч не все собрал. И действительно... Сансаныч взял то, что не будучи медиком считал нужным. Забрал, например, весь валидол. Потому как любой советский человек точно знает. Лучшее средство от сердца именно валидол. А на самом деле, этот чудо-препарат – банальные ментоловые таблетки. Рот, правда, освежает хорошо, но сердцу от них толку мало. А вот отличные противовоспалительные таблетки Найс NICE оставил на полке. Но нам-то они как раз пригодятся. У кого-нибудь заболят зубы, например. И что мне с ними зубами делать? Метусю всю подчистую, и клизмы забрала и перчатки, и презервативы туда же, и зубную пасту. Бедному вору все в пору. Пользуясь тем, что пацан злобно сопя все еще собирает раскидное, отзвонюсь родителям и сообщаю все, что Валентина рассказала. У них в деревне все тихо и спокойно. Но вот какие-то слухи и дотуда дошли, так что все на страже. А у местных стариков и так уже давно система сигнализации есть. Как утром человек проснулся... Так занавесочку и на окошке, и остальные видят, все хорошо у человека. Пока у всех все в порядке, вооружились кто чем смог. Отец везде с топором ходит. Теперь тоже для братца. Братец съел все бутерброды, разгадываясь с мишкой старые кроссворды в старых журналах. Им пообещали помочь, но пока все без изменений. Бомжики старательно объели Гудковского. Но он все же обернулся, хотя непонятно, как ему без челюстей теперь кусаться. И вся эта гоп-компания разбрелась. Прозектор вернулся к моргу, теперь стоит в простенке. Стрельнуть в него никак не получается, руку так не вывернуть. Пытались приманить, не хочет двигаться. То ли остыло уснул, то ли понимает, что по нему будут стрелять. Вот и стоит как часовой. Только кусок плеча и виден. Решили дождаться следующего утра, чтобы гад ночью остыл как следует. И если выйдет к окну, все-таки пара патронов у них есть. Сверху спускается процессия. Краса ведет двух стрелков и двух грузчиков за едой в детсаде. Там немного еды. Обычно завозили не больше, чем на два дня. Да и дети по аппетитам не слоны. Но зато вся пища очень качественная. Ага, так я и поверил. Для навороченных родителей качественная еда – это то, что дорого стоит и роскошно упаковано. Ну и конечно, чтобы в Европе это было принято кушать. Ну и в итоге кормят детенышей всяким химическим гомном. Да и детишки с таким же воспитанием считают бигмаки и колу крутанской вещью. Правда, есть в этом положительная сторона. Лекари не останутся без работы. Гастриты сейчас в школьном возрасте – обычное явление. Да и не только гастрита. Здоровый детеныша с фонарями днем искать надо. Так что знаем мы, что такое качественное. Качественное и полезное, как сухой корм для кошек. Присады вкусовых куча, кошка носом чует, что вкусно. А потом дохнет, потому что запах с присажен к ротве, не шибком хороший, и кошки полезной. Деваха, которую наконец припахали, и уже нашли для нее какую-то затрапезную куртень, взамен оставленный кому-то из зомбаков коротенькой фарсистой, безнадежно бубнит, что ей надо домой. И она таскать мешки не нанималась. Но я вижу, что краса с нее живой не слезет. И никуда деваха не денется. Сумки собраны. Идем к саду. Попутно Андрей снимает еще двух пришедших мертвяков. Обратно валим уже кучи, Но и эта куча не бесформена. Построение очень напоминает схему семьи павианов при переселении. Из-за того, что стрелки должны быть маневренными, все приходится грузить на мирных жителей. Навьюченные мирные пыхтят в центре. А впереди сзади самцы-защитники. Я как на грех попадаю именно в мирные жители. Коробок и пакетов оказалось многовато, но это приятная тяжесть. Пора покидать поликлинику. Валентина напоминает, что нам стоит взять дежурную сумку с медикаментными и перевязочными материалами, подготовленными на случай ЧС, в соответствии с приказом Комитета по здравоохранению. Нужны инструментарий и шприцы из процедурной профилактического кабинета, а также дают резонную мысль взять биксы с ватой и портативный стерилизатор. Пока ходим под прикрытием двух стрелков, она тихонько отмечает два момента. Первый. Клеймомент с 1998 года выпускается с измененной рецептурой. Нюхать его сейчас бессмысленно, и его не нюхают. Поэтому называть нашего беспризорника клея-нюхателем не очень правильно. Лучше назвать его токсикоманом. Бурчу, что спасибо, конечно, но мне вообще-то не интересно, чем эти кретины всем мозг оттаптывают. Валентина страшно удивляется. Такой подход ей просто непонятен, она любит точность. Второе. У нее произошел нехороший инцидент во время ночной работы. Метаморф хомяк слопал более мелкого собрата и увеличился непривычно быстро. Неожиданно легко раздвинул прути клетки своей башкой и отправился к клетке с живыми хомяками. К счастью, в лаборатории находилась наша поликлиническая кошка Мурка. Валентина забрала ее с собой, чтобы не так страшно было. Но и она, как признанный крысолов, этого хомяка загрызла. При этом хомяк несколько раз укусил Мурку за морду. Валентина отсадила Мурку в клетку, решив, что обратиться полностью она ей не даст. Слишком крупный и хищный в придачу зомби выйдет. Для поликлинической лаборатории. Да еще с единственным лаборантом. Но Мурка чувствовала себя отлично. И сейчас помирать не собирается. И что с животинкой делать? Подумав, решили взять ее с собой. Если начнет помирать, пристрелить не вопрос. А так хорошая животина. Ласковая и крысоловная. Чего еще хотеть от кисы? Для беспризорника еще собираем одежку сбора по сосенке. Кое-что добывает в распотрошенном гардеробе Дарья. Пацан одет диковато, но тепло. Суетимся много и долго. Наконец куча вещей и сумок при дверях. Николаевич отзывает стрелков с второго этажа. Все слушают, что он скажет. Он и говорит, что сейчас мы всей колонной из трех машин движемся в убежище. Этим убежищем будет для нас Петропавловская крепость, точнее Монетный двор, который в Петропавловской крепости как детинец, или донжен, если по-западному. Начальник одной из смен охраны, его давний приятель, вот старшой всю ночь отвозил всякое добро, чем усилил охрану, а нам разрешили там разместиться. Порядок такой, впереди Андрей Стрелок. И водитель. И Володя водитель. На ровере. Дальше автобус со всеми женщинами, детьми и шмотками. И прикрытием из Николаевича водитель. И со стрелок. Последним Логан Саша и я. Ну, кто где, понятно. Если что, действуем по обстановке связь по мобилу, Пока все еще работает. Какие вопросы? Дарья хочет ехать вместе с сыном. Без проблем. Принято. Парень компьютерщик спрашивает. А что это мы в крепость едем? Все ж эвакуируются из города. А мы наоборот в самый центр прием. Ведь видно было, что зомби здесь попадаются гуще. Потому что Петропавловская крепость выбрана как укрепление от проникновения любой нежелательной публики места. Ее так специально строили. В средние века горожане всегда в крепости спасались. Стены хоть и низкие, но зомби хрен заберутся. Ворота заперли. И держать оборону достаточно легко. Крепостью везет всего два моста. Их можно достаточно легко перекрыть. Крепость прикрыта Зайчьей протокой. Зомби по воде не пройдут. Крепостной ров и живым-то мешал всегда сильно, а как только что нам сказали, и не любят они воду. Рядом с крепостью, и тоже отделен Кронверской протокой, Кронверк – артиллерийский музей. По сути, арсенал с техникой и оружием, большей часть устарелым, но нам и не спутники сбивать придется. Рядом зоопарк, то есть место нежилое и малолюдное, зато огороженное добротным забором от Петроградской стороны. Весь участок можно сравнительно легко взять под контроль, особенно если удастся надежно защитить восточный артиллерийский мост, и западный артиллерийский мост. Получается практически два острова, причем безлюдных. Ну а монетный двор, вообще режимное предприятие, оно еще дополнительно защищено от проникновения. И последнее, не менее важное, крепость стоит на Неве, а Нева была транспортной артерией с кони века, еще до принятия христианства. Пути и сваряк в греке слыхали? Значит, в случае чего, эвакуируется будет проще, чем по забитым транспортным дорогам. Да и другим выжившим связаться тоже. Так понятно? Так понятно. Распределяем на мирных груз и начинаем перетаскивать все в автобус. Потом переводим детей и женщин. Николай оставляет в автобусе, как прикрытие Сашу и Ильяса. Остальную кучу стрелков ведет за угол, туда, где стоят машины. Андрей отдает связку ключей, взятую у папы Аревик, Вовке. Тот достаточно шустро разбирается в управлении и под нашим прикрытием выводит агрегат к автобусу. Я попутно замечаю, что одна из женских малолитражек не заперта и прихватываю автоаптечку с заднего сиденья. Вот теперь у меня есть еще один кровоостанавливающий жгут. Да и вообще пригодится. Набор медикаментов в аптечке дурацкий, но при грамотном подходе и от него польза немалая. Аптечек вокруг нас много, автомобильные есть в любой брошенной машине. В принципе, в них все есть, что может понадобиться в экстренной ситуации. Потому у европейцев принято в первую очередь при ЧП использовать этот ресурс, например, остановить попавшуюся первую машину и попросить аптечку, если, скажем, сердце прихватило. Наши же люди в основном считают аптечку адским девайсом, Сознанным, чтобы ГИБДДшникам было к чему цепляться. Даже при аварии забывают, что она у них есть. Видал, как рану драной рубахой затыкают. А сзади мирно покоится нацелованная коробка, в которой есть и бинты. Золотое правило. Лучше иметь аптечку, чем не иметь. Можно мхом заменить вату, бинт, ремнем или драной рубашкой. Но это все не с руки и работает плохо. Лучше пусть будет, но не пригодится, чем наоборот. Показываю стрелкам аптечку и говорю, что им стоит вообще-то с такими, а жгут намотать на оружие. В ответ Николай и Андрей ухмыляются лезут на грудные карманы. Показывают кончики жгутов. Тертые калачи, ага. Возникла у меня, знаете, одна мыслишка. Надо будет с Валентиной посоветоваться. Залезаем по машинам, переводим дух. Теперь у Саши опять гаубится, И он снаряжает пантранташек, Пока я показываю, что думаю на тему разряженного оружия. Вообще нашей конкретной халатности в частности. Сам снаряжаю свою приблуду, попутно отмечая, что наша маленькая компашка разжилась еще тремя краткостволами. Хоть и не важнецкими, но у подавляющего большинства населения нашего города и такого нет. Один из своих ТТ отдают Дарье Ивановне. Она из хауды справлялась недурно, а так еще лучше будет. Ровер мигает фонарями выползает на улицу, за нами двигает автобус, и следом замыкающим мы. Теперь в крепость.